Глава тридцать первая «Так вот какая ты, жена моего Торина, хоть рассмотрю тебя поближе», — произносит девушка. «Меня зовут Эва, Вероника», — отвечаю я и делаю маленький шажочек назад. «Бежать глупо, да и не собираюсь я ей показывать, что напугана, тем более после слов моего Торина. Да кто она такая? Я знаю, как тебя зовут». Девушка двигается в мою сторону и обходит по кругу, внимательно меня рассматривая с головы до ног. «Я знаю тебя. Мы много общались, только ты не видела моего лица. Ты Джи?» — начинаю понимать я. «Частично». Девушка снова стоит передо мной. Она чуть ниже меня ростом, а еще кажется миниатюрной и хрупкой. Я мысленно пытаюсь сопоставить наши силы. Сжимаю кулаки. Драться я не умею в отличие от эвы которая не только сотрудник звездного крейсера но и судя по форме еще и имеет воинское звание раз мы встретились лично то у тебя еще есть шанс со мной договориться вероника договориться я усмехаюсь ты еще хочешь свободы или после того как ты переспала с торином о твоей мечте забыта, решила остаться с ним и родить ему кучу милых дракончиков я не забыла о своей мечте Краснею до кончиков ушей от наглости Эвы. Мне нужно тянуть время. Если Хейл заметит, что меня нет в комнате, то непременно начнет меня искать. Тогда готовься. Скоро будет еще одна остановка, и ты там сойдешь. Слова Эвы звучат как угроза. Хорошо? Собери вещи заранее. Я с тобой свяжусь. И если ты кому-то расскажешь, что меня видела, то сделка отменяется. Я разворачиваюсь и хочу уйти. Не могу поверить своему счастью, что она меня так просто отпускает. «Вероника!» – останавливает меня Эва. «А я тебя не отпускала!» Я тут же бросаюсь со всех ног вперед, но Эва быстрее и более ловкая. Она прыгает на меня сверху, и мы падаем на пол. Сильный удар по голове, и я теряю сознание. «Глупая, глупая Вероника Ветрова!» Я слышу голос Эвы отдаленно, будто нахожусь под землей. Шея и голова болят. Не могу двигать руками и ногами. Медленно приоткрываю глаза, пытаясь не реагировать на уструю боль в теле. «Неужели ты и правда думала, что я смогу тебя отпустить после того, как ты нашла мое логово? Ты нарушила все мои планы, и теперь я не могу тебя отпустить. Но почему ты просто не могла сбежать?» Пока Эва говорит, я приоткрываю глаза. Вижу свои ноги. Я сижу на стуле. Руки заведены назад и связаны. Моя голова упала на грудь. И от этого боль в шее. Приподнимаю голову и хочу рассмотреть комнату, где нахожусь. Тут Эва резко хватает меня за волосы и рывком отклоняет мою голову назад. Ее лицо прямо перед моим. В глазах горит ненависть. Ты не могла просто сбежать. Ты не могла не рыскать по крейсеру. Даже Торин не нашел эту комнату. Торин, который управляет крейсером и контролирует тут все, не смог пробить мою защиту. А ты нашла. Просто Торин никогда не ходил за тобой. Его не интересовало, куда ты идешь. А я пошла. Облизываю пересохшие губы и стараюсь улыбнуться. Может, он и не искал, потому что ему было наплевать на тебя? Он был со мной дольше, чем с тобой, и если бы не ты, так это все из-за мужика. Боль в голове нестерпимая, но я стараюсь не подавать вида. Все это притворство и захват управления и и крейсера немного ли ради простой интрижки? Интрижки? А как еще назвать? Торин теперь женат. Это временно. Сама ты в это веришь? Если бы верила, то не пыталась бы от меня избавиться. Причины тебя не касаются. Но в любом случае теперь все будет иначе. Эва отпускает мои волосы и отходит в сторону. Игры закончились. Я осматриваюсь. Комната небольшая, но тут довольно много техники. Наверное, отсюда Эва и общалась со мной в роли Джи. Не зря я чувствовала разницу в голосе и интонациях. Остался только вопрос. Зачем? «А мы играли?» – спрашиваю я. «Я думала, что ты и правда хочешь от меня избавиться». «Я и избавлюсь. Только теперь ты покинешь корабль раз и навсегда и больше не вернешься. Я же согласилась собирать вещи и сойти на следующие станции. Я тебе больше не верю. Это взаимно». Теперь стало понятно. Она просто усыпила мою бдительность. Я думала, что она меня отпускает, а сама напала со спины. Актерского мастерства ей не занимать. Но ничего, я ее раскусила. Осталось только найти способ подать Хейлу сигнал, где я, или как-то выбраться из этой комнаты, потому что, как я поняла, Торин найти эту комнату не может».